в году. Если мы обратимся к фольклору, женщина-воительница, популярная героиня древнерусских эпических поэм, поляница, степная искательница приключений русских былин, напоминает нам амазонку в классической традиции. И, разумеется, С географической точки зрения существует полная параллель, поскольку обе совершали свои подвиги в том же регионе Нижнего Дона и района Азова. Как мы знаем, миф об амазонках отражает важный факт в социальной истории донских и азовских племен в скифские и сарматские периоды – преобладание матриархальных форм родовой организации. Возможность того, что матриархат был базисом социальной организации у некоторых протославянских племен и в особенности анских родов, не следует сбрасывать со счета. Если это так, то относительно независимое положение женщины Киевской Руси может быть объяснено, по крайней мере, частично, как последствия подобной традиции. Возможно, не случайно что в наиболее раннем варианте русской правды среди родственников, которые имеют право и должны отомстить за убийство соплеменника, сын сестры упоминается вместе с сыном брата. В целом же древнерусский род, по описанию русской правды и иных источников, принадлежал с очевидностью к патриархальному типу. В то же время, однако, женщине гарантировались определенные права. Начнем с Вергельда, символа социальной ценности человека того времени. Женщина имела Вергельд, но в количественном выражении штраф за ее убийство равнялся лишь половине выплачиваемого за убийство мужчины, принадлежащего к среднему классу. 20 гривен вместо 40 гривен. О русском брачном законодательстве и юридическом положении женщины в Древней Руси смотрите Владимирский Буданов, обзор страницы 411-468. Женщина даже замужняя имела право обладать собственностью на свое имя. Следуя византийскому примеру, русское гражданское законодательство признавало как приданное в смысле денег, которые женщина приносит своему мужу в браке, так и предбрачные подарки, то есть дарение мужчиной собственности своей невесте, что по-английски именуется приданное. В русском языке используются два различных термина, а именно «приданное» в первом смысле и «вена» во втором. Кроме этого, замужняя женщина могла иметь любую другую собственность, завещанную ей ее родителями или приобретенную ей. Обычным источником дохода женщины, включая замужнюю, были результаты ее рукоделия. Согласно так называемому церковному уложению Ярослава Мудрого, скопированному фактически не в XI, а в XIII веке, мужчина, крадущий пеньку или лен, выращенный его женой, или же любое белье и ткани, изготовленные ею, подвергался штраф. По русской правде, после смерти своего мужа, если он умирал первым, жена имела право на оставленную ей собственность и на иную собственность, которую он мог обладать. Более того, вдова признавалась главой семьи, если были дети, и ей доверялось управление имением ее покойного мужа. Когда дети достигали совершеннолетия, каждый имел право потребовать свою часть имения. Но если они поступали таким образом, то должны были отдать определенную часть владения,